Римма Кульгильдина. Крыса в лабиринте. «Вот тебе, блин, и мягкая посадка», — проворчался Зоев, пытаясь высвободить ногу и выбраться из кресла пилота. Первым делом он еще раз проверил связь. Ничего. Тишина. Самолет он сохранил и посадил, точнее приводнил. Вот только куда? Что это за местность? Ладно, самое время проверить пассажиров. Вздохнув и мысленно дав себе подзатыльник, затыльник, стал пробираться в салон. Все, что не было закреплено, валялось в перемешку на полу: бутылки, остатки еды, перевернутые коробки, разбитая посуда и даже какая-то одежда. Эй, все живы? Осторожно позвал Сизоев, медленно пробираясь через баррикады. В углу раздался треск разрываемой ткани. С невозмутимым видом Ян отрывал рука в своей щекольской рубашке. Сызоев увидел красное пятно на его локте и похолодел. Но тут Ян, справившись с рукавом, скомкал испорченную ткань и швырнул ее в угол, пробормотав себе под нос "Чертов кетчуп». Сызоев выдохнул и усмехнулся. Нетерпимость к любым пятнам на своей одежде у телохранителя Эммы ребята заметили уже давно. Впереди из засваленных коробок показалась спутанная шевелюра Ольги. Она охала, потирая ушибленные бока, и тихо сетовала на то, что отстегнулась в самый неподходящий момент. Сызоев недовольно цыкнул и закатил глаза. Наверняка Ольга выполняла какую-нибудь неотложную просьбу подруги, наплевав на безопасность. «Кто-нибудь видел аптечку?» – поинтересовалась Ольга и, не ожидая ответа, пробормотал себе под нос. «Мы же брали ее, должны были взять». Рядом с ней, судя по всему, только что пришел в себя гений на полу. Сипло поинтересовался из-под кресла судьбой своих рук и ног. Видеть его с не мог, а вот то, как он весьма активно и комично шевелил конечностями, говорило о том, что с гением все в порядке. Эмма, самый главный пассажир на борту, сидела в кресле, крепко стиснув подлокотники. Она молчала, игнорируя не только вопросы друзей, но и то, что гений пытался схватить ее за лодыжку. «Дорогие мои друзья и примкнувшие!» Сызоев коротко взглянул на Яна. «У нас произошла аварийная посадка в Ебенях!» Ольга возмущенно фыркнула. Роман не обратил на нее внимания и продолжил. «Я вижу, что все живые практически здоровы. Алкогольное опьянение разной степени не считается. Скажу прямо, мы потерялись. Связи нет. Планета Шелезяка. Воды нет. Полезных ископаемых нет. Растительности нет. Населена роботами». Имитируя механический голос, процитировал гений известный мультик, за что тут же получил локтем в бок от Ольги. «Чего ты пихаешься?» «Нас будут искать, поэтому от самолета не удаляемся и ждем помощи. Сели мы на воду, спасибо твоему папе за хороший самолет. Сызоев посмотрел на Эмму и поморщился. Эмма не поднимала глаз, молчала и внимательно рассматривала свой маникюр. «Плохой знак. Очень плохой». «Сейчас нам надо собрать вещи и высадиться на берег». «Ян, мы с тобой займемся трапом, а гений и Ольга посмотрят, что нам может пригодиться». «А оружие у нас есть?» — с улыбкой спросил гений. «Зачем оно тебе?» «Ну как же, охотиться на диких зверей. Представьте себе, закоренелые жители мегаполиса, мы же в лесу. Вдали от цивилизации с нами может произойти все, что угодно. Это же здорово! Просто сказка, шансы с тысячи. Необитаемый остров, Робинзон Круза, граф Монте-Кристо, хотя это другое». «Давайте здесь немножко поживем!» «Кукуруза, блин!» Тихо, но отчетливо произнес Ян. «Оружия нет. Есть сигнальные ракеты, сухой паек, аптечка и надувной плод. Все как положено». «Ну, раз кем-то положено», — развел руками гений. «И наденьте спас-жилеты. Ольга, достань непромокаемые мешки, они в спинках кресел. Сложи сюда дополнительную одежду, пледы не знаю, что еще. Реши сама». «Гений, ты что там ищешь?» Гений, который с интересом рылся в коробках, выпрямился и развернулся к ребятам. В одной руке он сжимал батон с колбасой, в другой — бутылку с пивом. «Намыть идти сквозь лес препятствия и лишения!» — за могильным голосом начал он. «Мы будем голодать и умирать от жажды. Дикие звери, птицы, комары — наши враги. И только у меня будет колбаса и пиво!» «Поэтому я стану шаманом нашего племени. Все женщины должны будут мне отдаться, а мужчина охранять, как зеницу ока». «Мечтай», — фыркнула Ольга. «Это правда жизни, моя маленькая скво. Но я, так и быть, поделюсь с тобой, чтобы в тяжелую минуту меня не оставила твоя милосердная рука. И когда мне будет плохо, ты бы гладила меня по голове и сказала «Отдай колбасу, дурак!» Песклявым голосом закончила за него Ольга и засмеялась. Ян с Изоевым фыркнули. Ты все опошлила! Печально вздохнув, проговорил гений и передал девушке найденные продукты. Учусь у лучших! отсалютовала ему колбасой Ольга.